Глава первая. Принцип граната. Эпиграф. Самое главное – ни в коем случае не дать им заглянуть в книгу. Кто бы мог предположить, что именно с такими мыслями я приду на свое первое интервью по поводу выхода моей новой книги? Оставались считанные недели до того, как книга «Личность» не прилагается, должна была оказаться на полках магазинов, а все мои планы, которые я строил месяцами, уже летели коту под хвост. Накануне начала моего тура по продвижению новинки, издательство «МакГроу Хилл» прислало мне образец суперобложки и маленькую записку с извинениями за то, что сама книга пока что не готова. Так что у меня была только пустая суперобложка, а мое первое большое интервью должно было состояться меньше, чем через 12 часов. Я запаниковал, может, надо его отменить, попытаться перенести на другой день, давать интервью без книги, но в конце концов мне в голову пришла одна идея. Я стал прочесывать свой шкаф в поисках какого-нибудь другого томика примерно с теми же габаритами, что и у моей еще не совсем готовой книги. Подобрав нечто похожее, я вложил книгу в суперобложку. Та села идеально. Но в голове тут же начали возникать самые плохие из возможных сценариев. Что если в ходе интервью мне придется раскрыть книгу? Что если меня попросят зачитать из нее какой-нибудь кусок? Я уже представлял себе, как моя хитроумная затея будет позорно разоблачена на глазах у всего интернета. Но все же решил дать это интервью. На следующий день я явился к назначенному времени и гордо продемонстрировал на камеру обложку своей книги, надетую на потрепанный экземпляр книжки с названием «Made to Stick». И за все интервью мой секрет так и не был раскрыт. Много лет и других интервью спустя я понял, какими глупыми были мои опасения. Во время интервью никто никогда не попросит автора зачитать отрывок из книги по бизнесу, И уж точно никто, глядя на книгу в суперобложке, даже не подумает, что содержимое не соответствует названию. Конечно, тогда я всего этого не знал, и проблема казалась мне огромной. Но, оглядываясь назад, могу сказать, что секретом благополучного разрешения этой ситуации стала уверенность в себе. Та самая уверенность в себе, которой мне страшно не хватало десятью годами ранее, когда я судя по моим не самым приятным воспоминаниям, провел худшую встречу в своей жизни. Как безнадежно завалить продажу своей идеи. На дворе был 1998 год, и у меня родилась идея, которая, как мне казалось, могла изменить всю ресторанную индустрию. В то время очень мало какие рестораны имели собственный сайт. И я подумал, что, предложив им подружиться с интернетом, смогу перенести их в 21 век. Ведь до его наступления оставалось еще два года. Моя бизнес-модель включала в себя услуги. Я рассчитывал предложить ресторанам свою помощь в создании сайтов и посредничество. Я планировал сделать онлайн-каталог сайтов для поиска и выбора ресторанов. Первым делом я зарегистрировал доменное имя www3 restaurantscom для своего каталога а потом стал околачивать пороги в Вашингтонском районе Джорджтаун, пытаясь убедить владельцев ресторанов заплатить мне 200 долларов за разработку их сайта. Все они задавали мне один и тот же вопрос, зачем ресторану веб-сайт? Дело было, как вы помните, в далеком 1998 году. Получив более дюжный отказов, я решил обратиться в один ресторан и предложить создать ему сайт бесплатно просто для того, чтобы потом можно было сделать вид, будто у меня уже есть один клиент, и тем самым убедить других владельцев ресторанов тоже дать мне шанс. Сделав этот сайт, я занес его в свой каталог, вместе с уже существующими сайтами нескольких других вашингтонских ресторанов, которые нашел в сети. Затем я отправился в другие рестораны, но даже это не помогло. И вот когда я уже был готов сдаться, мне пришла в голову последняя отчаянная идея. А что, если мне удастся уговорить главного интернет-провайдера той поры прорекламировать мой каталог и направить трафик на мой сайт? Тогда я смогу показать владельцам ресторанов, как много людей на него заходит и как много потенциальных клиентов они упускают. Казалось, я нашел идеальный способ убедить этих скептичных рестораторов. Отчасти план родился у меня по той простой причине, что головной офис крупнейшего интернет-провайдера Америки в те дни располагался на одной улице с моим домом. После нескольких телефонных звонков мне удалось договориться о встрече с одним из региональных директоров. Несколько недель спустя я вошел в приемную провайдера, которого уже тогда все знали под акронимом АОЛ. «Америка онлайн». Долгожданная встреча началась с коротенького разговора на отвлеченные темы, а после директор терпеливо выслушал мое повествование о моем сайте. Я рассказал ему, каким представляю себе сайт. Рассказал о том, что хочу предложить рестораторам, и о том, как сильно я уверен, что пользователи АОЛ будут рады возможности находить рестораны в сети. Молча выслушав мой десятиминутный монолог, директор мягко заметил, Я понимаю, что мы можем сделать для вас, а что вы можете сделать для нас. Тишина. Я ничего не ответил. Мне ничего не приходило в голову. Я даже не пошевелился, просто сидел и молчал. Я не нашел нужных слов, потому что от неуверенности в себе не мог вспомнить обо всей той работе, которую проделал ранее. Оглядываясь назад, я понимаю, что мог сказать очень многое. Я мог упомянуть попавшееся мне на глаза исследование, в котором говорилось, что все большее число пользователей пытается найти ресторан через интернет и заметить, что при этом в нашем регионе еще не существует своего каталога ресторанов. Я мог рассказать ему о нескольких подобных каталогах по другим городам, которые я нашел в сети и которые, судя по всему, пользовались большим успехом. В конце концов, я мог сказать, что изучил предложение от АОЛ и точно знаю, что у них пока такого каталога нет. К сожалению, ни один из этих фактов не всплыл у меня в сознании, потому что я страшно нервничал. Я потерпел фиаско потому, что мне не хватило ни уверенности, ни знаний для того, чтобы в нужный момент подыскать хороший ответ на совершенно справедливый вопрос. После мучительно долгой паузы я, наконец, сказал, что подумаю над этим и свяжусь с ним. Я тихо поблагодарил его за уделенное мне время и очень быстро выскользнул из кабинета. Это была без преувеличения худшая бизнес-встреча в моей жизни. Конечно, я могу оправдывать свою неуверенность возрастом и хваткой опыта. Я и правда думал раньше, что будь я постарше и поопытнее, я бы мог тогда одержать победу. Но посмотрите вокруг. Сейчас в мире такое множество молодых предпринимателей, которые основывают безмерно популярные компании-единороги с миллиардными оборотами и заставляют нас чувствовать себя неудачниками вне зависимости от возраста. Так может, некоторые просто быстрее обретают уверенность в себе, чем другие? А если так? Что же такое они знают, чего не знают все остальные? Принцип граната. К ответу на этот вопрос может подтолкнуть одно простое наблюдение, которое можно сделать, поискав в интернете советы на тему «Как почистить гранат?». Кажется, чуть ли не у каждого пользователя сети есть свой способ решения этой каверзной задачи. И единственное, в чем эти самопровозглашенные эксперты сходятся, так это в том, как не нужно обращаться с гранатом. Разрезать его пополам – и вытаскивать все зернышки по одному. Вместо этого в одном популярном видео предлагается разрезать гранат пополам и постучать по каждой половинке деревянной ложкой, выбивая из нее содержимое. Способ, конечно, забавный, но гранат будет повсюду. В другом ролике показывают, как можно разрезать гранат на шесть долек и медленно раскрыть, потянув за уголки кожуры. Это изящнее но требует сноровки. В интернете нам нередко попадаются столь же разнородные советы и на другие темы, и наша главная задача — понять, какому из них стоит последовать. Итак, принцип граната. В нашем мире, полном противоречивой информации, самое необходимое — развивать собственную интуицию и учиться ей доверять. Может показаться, что интуиция слишком сложная и непонятная штука, чтобы ее можно было умышленно развивать. Но это не так. На самом деле интуиция рождается из тех крошечных наблюдений, которые мы делаем изо дня в день. Когда вам кажется, что вы нутром чуете те или иные последствия, в действительности ваш мозг обращается к вашему прошлому опыту и, исходя из него, оценивает настоящую ситуацию. Ученые называют такой процесс сопоставления с образцом. Это задача, с которой человеческий мозг справляется просто блестяще. Поэтому так полезно обращать внимание на детали, какими бы маленькими и незначительными они ни казались. А что если в изучении таких крошечных лайфхаков, как самый эффективный способ извлечь зернышки граната и кроется секрет развития интуиции? Лайфхак — Это когда вы, например, выводите пятно от красного вина при помощи газированной воды или включаете подогрев сидения в машине, чтобы довести еду на вынос теплой до дома. Или натираете царапин на деревянной мебели грецким орехом. В этой книге вы найдете около 15 простых, но эффективных идей подобного типа. Они разделены на 4 группы, а сама книга, соответственно, на 4 части. Первая часть называется «Думайте лучше». Ее цель побудить вас быть более наблюдательными, инвестировать в самих себя и не унывать в случае неудачи. Вторая часть Работайте лучше, посвящена тому, как преуспеть в профессиональной деятельности. Вы узнаете, почему так важно обладать профессиональной эмпатией и честностью, а вот соответствовать требованиям к занимаемой должности и поспевать к назначенному времени совершенно не обязательно. Следующая третья часть книги. «Общайтесь лучше» предлагает вам узнать, что кроется за моей алогичной ненавистью к цветной капусте, почему имеет смысл чаще перебивать других и чего можно достичь, научившись упрощать информацию и рассказывать более впечатляющие истории. Наконец, последняя часть под названием «Устанавливайте связи лучше» рассказывает об отношениях, в том числе о том, каких неожиданных результатов можно достичь, примеряя на себе чужие образы, и о том, почему иногда даже лучше, чтобы кто-то украл вашу идею. Все эти секреты поданы через призму личного опыта с минимальным использованием модных терминов и в максимально сжатой форме. Каждому из них также предлагается простой и действенный совет, как применить полученные знания в собственной частной и профессиональной жизни и разъяснение, почему это стоит сделать. Будучи левшой, вы вынуждены смотреть на мир под слегка иным углом, нежели другие. А такие обыденные вещи, как ножницы и открывалки для банок, оказываются для вас совершенно бесполезными. Будучи левшой, вы приучаетесь находить собственные решения для крошечных жизненных проблем. Но такой образ мышления доступен всем нам, вне зависимости от того, какую руку мы предпочитаем использовать. Так давайте для начала разберемся, как на него переключиться.